Глава 1. Он курил уже четвёртую сигарету подряд. Наступало холодное промозглое утро. Лужи после вечернего дождя чуть подмёрзли. Куда же он подевался? Сжав сигарету зубами, Костя стал прыгать на месте, хлопая себя по бокам. Это мало помогало. И спустя минуту он принялся расхаживать туда-сюда мимо невысокого забора. Позади находился склад бывшей сельхозмашин: раскуроченные трактора, сеялки, жатки. В предрассветных сумерках свалка напоминала поле битвы или пейзаж земли после ядерной катастрофы. Человек, бродивший вдоль обломков, казался единственным выжившим на планете. За забором что-то заурчало. Константин тут же выплюнул догорающий окорок и припал глазом к дыре в заборе. Наконец-то Возле свалки остановились новенькие, сверкающие лаком красной Жигули шестерка. Из салона вышел маленький вертлявый тип с густой капной черных волос на яйцеобразной голове и раскосами глазами. Огляделвшись по сторонам, он не громко позвал: «Кастиль!» В ответ на его сиплый возглас раздался заунывный скрип, и сквозь дырку в заборе вынорнул подельник: «Челдон, ты где был?» Я чуть не отубел. Не шуми, костыль, как-то странно улыбаясь, пошатываясь, сказал Челдон. Дела задержали. Какие могут быть дела в 5 часов утра? вскипел Константин. Кулаки его сжались сами собой. Он надвинулся на Челдона, как ворон. Челдон, обычно такой тихий и смиrzный, на сей раз выпятил на сколько мог свою тощую грудь и заорал: Ты чего, герой, да? Герой, думаешь, из Афгана пришел? Перед тобой все на цирках бегать будут. Здоровья много. Ситуация со стороны могла показаться смешной. Панфилов был вдвое выше ростом, втрое шире в плечах, а его кулаки, с набитыми на долгих тренировках костяшками пальцев, могли сравняться по размеру с головой Челдона. Он мог одним ударом прихлопнуть своего подельника, как муху, но тот бесстрашно пер вперед. Напился, что ли, подумал Костыль. Вроде равновата и ещё. Но, увидев остекленевшие глаза Челдона, Константин неожиданно засмеялся и опустил кулаки. Челдон просто наширялся. Наверняка вскрыл лайбу, отогнал куда-нибудь, забил косячок шмали и хорошенько курнул на радостях. После анаши всегда глаза стекленеют. Это Костыль знал ещё по Афгану. Там многие этим спасались. А как иначе, если не можешь совладать с нервами? Если утром по БТРу, на броне которого ты ехал по пыльной афганской дороге, саданули из РПГ. Сидевшего рядом с тобой бартана Сеню разрубило пополам. БТР разгорел вместе с экипажем. А ты чудом спасися только потому, что взрывной волной тебя отшвырнуло в сторону. Через 2 часа танковая колонна Конечно, сравнялся с землёй тишлаг, но от этого легче не становилось. А наша, которой в Афгани было достаточно, помогала хоть недолго забыться, спастись от этого кошмара. Кастелю повезло, он не стал законченным наркоманом, как многие из тех, кого он знал. Ла, начал он, не шуми, успокаивающе сказал Панфилов. Он аккуратно отставил подельника в сторону. И заглянул в салон Жигулей. Ключи торчали в замке зажигания. "Как лайба?" В ответ Чэлдон промычал что-то нечленораздельное. Теперь понятно, почему Пантелей не доверил Чэлдону перегонку машины. Хорошо, что он вообще смог добраться до окраины, не посчитав по дороге столбы. "Топай домой", сказал Костель, усаживаясь за руль. Чэлдон отмахнулся и, пошатываясь, побрёл вдоль забора. Ну и хрен с тобой, подумал Костыль. Лишняя забота. Пусть Пантелей сам разбирается. Моё дело маленькое. Через час он должен быть возле Московской кольцевой автодороги. Там, в лесочке, напротив километрового знака, будет ждать клиент. Сдать ему лайбу и свободен, как ветер в поле. Костыль повернул ключ в замке зажигания и мельком глянул на счётчик спидометра. Ага, пятнадцать тысяч, а так сразу не скажешь. Аккуратный хозяин. Машина легонько вздрогнула, двигатель завелся с полоборота. Обкатанный мотор – это хорошо. Можно проехать по пустому утреннему шоссе с ветерком. Кастель дал назад, развернулся и направил автомобиль по проселочной дороге. Через пять минут он выехал на шоссе и немного расслабившись. Сунул в рот сигарету, закурив от автомобильной зажигалки, он глубоко затянулся и выпустил струю дыма в приоткрытую форточку. Пока все идет неплохо. Мозочка что ли послушать? В салоне Жигулей стояла приличная импортная автомагнитола. Костель заглянул в бардачок. Среди бумаг и гаечных ключей обнаружилась кассета без коробки. Качество записи оставляло желать намного лучшего. Из динамиков донёсся хриплый голос. Дело было очень поздней осенью, старая блатная песня, известная костылю ещё с детства, подняла настроение. Он стал подпевать, похлопывая пальцами по рулевой колонке. Дело было очень поздней осенью, с неба очень мелкий дождик моросил. Шёл домой я пьяной походкой, тихо думал и о ней грустил. В переулке пара показался, не поверил я своим глазам. Шла она к другому прижималась, и уста тянулись к устам. Сразу хмель покинула головошку, из кармана вытащил наган, и угробил я свою зазнобушку, а в ответ сказали мне жеган. Пой гитара, пой гитара, милая, что прошло того уж больше нет. И прошу вас, милые ребятушки, не влюбляйтесь в девок с малых лет. Костыль не отказал себе и в удовольствии промчаться по прямому ровному участку шоссе. Он вдавил педаль газа до упора и сбросил скорость лишь тогда, когда стрелка на круглом табло спидометра достигла указателя 120. Хватит шалить, сказал Костыль самому себе. Дальше езжай спокойно и не дури. Через 10 километров пост ГАИ. Зуммер гудел долго и настойчиво. Молодой белобрысый парень в милицейском мундире с двумя лейтенанскими звёздочками на погонах с трудом оторвал голову от стола. Сонно протерев глаза и широко зевнув, он глянул на часы. Без 10:06 поспать не дадут, недовольно буркнул он и снял трубку. Евсеев, спишь, что ли? Донесся раскатистый голос дежурного. Никак нет, товарищ капитан, я тут отлучился по надобности. По голосу слышу, что врешь. Ладно, Евсеев, поднимай напарника. А что случилось? Сигнал поступил. Проверишь красной Жигули шестой модели, номерной знак одиннадцать сорок два. Угон. Соображаешь, лейтенант? Действую по обстановке. Евсеев положил трубку и, откашлившись, заорал во всю глотку: "Сазонтеев, подъем!" Старший сержант, примостившийся на кушетке в углу, тяжело заворочился. "Товарищ лейтенант, я сказал подъем!" Разминая руки, Евсеев подошел к подчиненному и пнул сапогом в ножку кушетки. Старший сержант с привеликим трудом поднялся и чумело помотал головой. Привести себя в порядок и живо на пост. Красный Жигули шестой модели. Гос. номер одиннадцать сорок два. Проверка документов. Шевелись, шевелись! Проклиная в душе неизвестного владельца красных Жигулей, старший сержант Сазонцев застегнул белый ремень, накинул бушлат, нахлабучил фуражку и, сжимая в руке жезл, вышел на обочину шоссе. Стылый морозный воздух обжег широкие скулы. Скоро, наверное, снег выпадет, пробормотал Сазонцев, растирая лицо широкими ладонями с короткими толстыми пальцами. Вся его внешность выдавала в нем простого деревенского парня, который после службы в армии не хотел возвращаться домой к ремеслу механизатора, а прямиком направился в отдел кадров областного управления внутренних дел. Минут через пять на пустынном шоссе показались красные Жигули шестой модели. Сазонте вскинул жезл и жестом приказал водителю автомобиля остановиться. Костыль почувствовал, как засасывало под ложечкой. Твою мать, выругался он про себя. Какого хрена этот мент торчит на дороге в такую рань? Пантелей же сказал, что всё будет тихо. Он сбросил газ, уменьшил скорость. Мозг принялся лихорадочно просчитывать варианты. Проверка документов или хозяин настучал? Погоди, какой хозяин? Пантелей сказал, что он в отъезде. Может, всё обойдётся. Надо было с собой пузырь захватить. Дурак не подумал. Костыль остановился возле дежурного гаишника и, наклонившись к правой дверце, опустил стекло. "В чём дело, командир?" беззаботно улыбаясь, спросил он. Старший лейтенант Сазонтьев вяло козёрнул гаишник. Права и документы на машину. Права? Это можно. Откликнулся Костель, для вида шаря у себя в кармане. В этот момент из кирпичного одноэтажного здания поста ГАИ вышел ещё один милиционер в офицерской форме. Он держал руку на боку, возле кобуры. С этим не добазаришься. Мысль просвестила как пуля: пора рвать когти. Не ожидая ни секунды, Костель вдавил педаль газа до упора, И рывком сбросил сцепление. Двигатель взревел, задние колёса завизжали, заскользили на подледеневшем грунте обочины. Морозный воздух наполнился запахом обгоревшей резины, паром и пылью. Жигули повело в сторону, и сержант Сазонтьев, рискуя быть сбитым, с невероятной прытью отскочил. Наконец колёса зацепились за грунт, и машина рванулась вперёд. Кастелья удавило в спинку сиденья, подобно пилоту в набирающем скорость истребителю. "Стой! Куда?" заорал лейтенант Евсеев, выхватывая из кобуры пистолет. "Стой!" Но Жигули уже выскочили на асфальт шоссе и, вихляя из стороны в сторону, набрали скорость. Кастелью наконец удалось выровнять автомобиль на проезжей части и, не переключая скорости, он разогнался до сотни километров в час. Лишь после этого. Он смог глянуть в зеркало заднего вида. Посреди дороги, бессмысленно размахивая пистолетом, стоял лейтенант Гаишник и что-то кричал. Сержант, проверявший документы, ошамлённо вертел головой и вытирал лоб рукавом бушлата. "Что? Перессал", засмеялся Костыль, бросая в рот сигарету. Он прикурил и тут же глубоко затянулся, заполнив дымом лёгкие. "Фу", выдохнул Костыль. С этим разобрался. А дальше-то что? До места назначения оставалось ещё километров 40. Но уже через минуту вся областная ГАИ будет оповещена о дерзком поведении водителя красных Жигулей. Если и не вся, то по меньшей мере ближайший пост, где его могут ждать. Костыль не знал, что делать. Рвануть по просёлку? Куда? Что потом? Бросить лайбу? Это означает только отно не выполнить обещание и подвести под монастырь собственного брата. Ах, Игнат, Игнат, не уследил я за тобой, укорял себя Константин. Пока были вместе, ты рос нормальным пацаном, а стоило мне отправиться на выполнение долга перед родиной, и тебя посадили на иглу. Игнат был его младшим братом. Обоих на родной улице провожали многозначительными взглядами соседки и переглядываясь между собой говорили: "Без отцовщина. Накануне вечером Игнат прибежал домой в состоянии крайнего возбуждения. Мать, как обычно, была на работе. Константин сидел перед телевизором с бутылкой пива в руке. "Ты чего?" спросил он. "С братом случилась настоящая истерика. Костыль, они меня попишут. Я из дому не могу выйти без денег. Я покойник, понимаешь? Жмурик!" Константин резко встал. "Заткнись!" оборвал он нервное причитание Игната. Возьми себя в руки, ты же не баба. Игнат кинулся на диван, обхватил руками голову и стал качаться в зад и вперед. Не могу, не могу. Даже если они меня не пришьют, я все равно сдохну. Мне шернуться надо, а там они. Что? Не поверил услышанному Константин. Вот, смотри. Игнат рванул рукав балоньевой куртки и показал испещренные мелкими точками запястье. Давно? только и смог спросить Константин. Какая разница? Год. Тебя не было. Я же не думал, сколько задолжал. Почувствовав какую-то надежду, Игнат вкинул голову. Две. Встретившись взглядом с Константином, он отвёл глаза и поправился. Три. Три косых. Ах ты засранец. Константин едва подавил в себе острое желание врезать непутевому братишке крепки под затыльник. Ты ещё не боясь и у матери воровал? Ничего я не брал, взвизгнул Игнат. Я бы столько не задолжал. Константин чувствовал, что Игнат говорит правду. Кому должен? Кому, кому? плаксиво сказал Игнат. Пантелею. Он у нас самый богатый. Про Пантелея в этом маленьком подмосковном городке ходила дурная слава. Впрочем, с виду он был тихим, неприметным мужичонкой лет 40-45. Одевался скромно и ездил по городу на стареньком кое-где насквозь проржавевшем москвиче. Пантелея часто видели в местном кафе Радуга, где у его столика постоянно вертелись сомнительные личности с синими от татуировок пальцами. Он что, тебе угрожал? Нет, он никому не угрожает, но у него дружки есть. Вот они. Кто такие? Ты их не знаешь. Хлыст, Шило, Борисик. Сказали, чтоб без денег не возвращался, иначе, иначе что? На ножи поставят. После этой фразы Игнат как-то обмяк, завалился на диван в верхней одежде и обуви и закрыл глаза рукой. Константин направился в прихожую, где снял с вешалки куртку. Я сам разберусь, одеваясь, сказал он. Никуда из дому не выходи. Он прямиком направился в кафе Радуга. Зная, что Пантелея можно найти там в любое время дня и ночи. Константин не ошибся. Местный авторитет сидел за столиком у окна в окружении нескольких поддельников, лениво развалившихся на стульях. Увидев направляющегося к столику высокого широкоплечего парня в куртке защитного цвета, двое крайних тут же встали и преградили ему дорогу. "Куда прёшь?" сверкнув золотой фиксы, спросил один из них, невысокий коренастый крепыш. Константин почувствовал отчаянное желание врезать ему по роже и сбить с песь. Он кожей ощутил, как у него начинают чесаться кулаки. Но из-за столика донесся тихий примиряющий голос Пантелейя: "Не кипешуй, Борисик, это ко мне". Шестое чувство подсказала Костелю, что можно свернуть на ближайший проселок. Дорога была настолько разбитой, что по ней мог пройти только танк. Через сто метров машину пришлось остановить. Константин заглушил мотор, вышел на воздух и, закурив, принялся размышлять. Не прошло и минуты, как он услышал вой милицейской сирены. А помнились гады! с ненавистью подумал Костыль, вглядываясь в просветы между деревьями. А сирену-то зачем включили? Лесной зверьё пугать? Милиция стежугуленок промелькнула на шоссе, а через минуту затихла и сирена. Неужели придётся возвращаться, с тоской подумал Костель. Он докурил сигарету, вдавил окурок носком ботинка в ещё зелёную подушку мха и зло сплюнул. А, была не была, как говорил наш комбат, или грудь в крестах, или голова в кустах. Он развернул машину, выехал на шоссе и рванул туда, где недавно затихла милицейская сирена. Ничего, прорвёмся, и не такое бывало. С встречи долго ждать не пришлось. Километров через десять на пустынном участке шоссе Костели увидел две милицейские машины, уже знакомые Жигули и сине-желтый УАЗик из тех, что в просторечии зовутся луноходами. Они стояли по обеим сторонам дороги, перегородив проезжую часть. Луноход стоял первым, чуть поодаль Жигули. Один милиционер проверял документы у водителя остановившегося на обочине Москвича. Еще трое покуривали в сторонке. На плечах у них болтались короткоствольные автоматы. Акаи Сушки на метаном глазом определил костель тип оружия. Его тут же охватил знакомый с афгана Азарт. Ладно, посмотрим, что вы со своими пуколками сможете сделать. Он рванул вперед, вдавив акселератор до упора. План созрел у него мгновенно. Машины, приграждавшие ему путь, стоят не одна за другой, а на расстоянии нескольких метров. Между ними виден просвет. Если правильно рассчитаю, прорвусь. Заметив приближающиеся красные жигули, менты побросали окурки и демонстративно рванули с плеч автоматы, закладывали затворы. Давайте, давайте! Злорад смеялся Костиль. Первый выстрел в воздух. Мент, стоявший возле москвича, мгновенно швырнул документы в лицо ничего не понимающему водителю и резко махнул жезлом. Костель решил применить ту же хитрость, что и четверть часа назад, но с небольшой поправкой на ситуацию. Передя на низшую скорость, он немного сбавил газ, а для пущей убедительности открыл окно и высынул руку, подняв ее вверх. Обычно таким жестом водители предупреждают о торможении. Под прицелом милиционерских АК-су 74 он проехал последние 50 метров до заслона, потом убрал руку. Резко рванул руль вправо и добавил газу. Шестёрка послушно отмотанула в сторону, объезжая УАЗик. Всем телом налегая на руль, Костель до предела вывернул его влево, но всё-таки зацепил милицейский Жигулёнок. Зазвенели разбитые фары, осколки стекла посыпались на асфальт. После удара сине-жёлтую машину ГАИ отшвырнуло на обочину. Костелю едва удалось удержать руль, иначе его машину могло развернуть. Ошарашенные менты пришли в себя лишь спустя несколько секунд. Кастель услышал за спиной несколько выстрелов, когда заслон остался метрах в метрах пятидесяти за спиной. Оглянувшись, он увидел, как менты бежали к машинам, бессмысленно стреляя в воздух. Идиоты! Словно услышав его восклицание, один из милиционеров на вспинку выпустил очередь из автомата вслед удалявшемуся автомобилю. Давай, давай! Раззадоренно кричал Кастель. Веером от бедра! Мимо открытого окна просветили несколько пуль. У короткоствольной АК Сушки очень низкая кучность, и к эстляю даже в голову не могла прийти мысль, что пуля может зацепить его машину. Раздалась еще одна очередь, потом выстрелы затихли. Поняв всю бесполезность такой стрельбы, менты бросились к машинам. Два автоматчика сели в УАЗик, сержант Гаишник в Жигули с разбитым левым крылом. С завыванием сирен машины бросились в погоню. Конечно, на шоссе у Костыля было преимущество. Ему ничего не стоило оторваться от тихоходного Уазика и битого сине-жёлтого Жигуля, но они сейчас из своих долбанных машин наверняка вызывают подкрепление. Костыль принял парадоксальное решение. Он свернул на первую же просёлочную дорогу, возле которой стоял указатель с названием какой-то деревни. Надпись Костыль прочитать не успел. Он вёл шестёрку по ухабам и ямам, почти не снижая скорости. Машину трясло и швыряло из стороны в сторону, как во время ралли. Костель даже пожалел о том, что не пристегнулся, но сейчас у него уже не было времени. Он ехал через деревню, которая уже проснулась. Несколько стариков во дворах проводили удивлёнными взглядами несущийся набешенный для этих мест скорости автомобиль и две полицейские машины, мчавшиеся следом. Кастель увидел перед собой развилку. Дорога прямо вела через поля, выбоины, лужи неизвестной глубины. Дорога направо была получше и, судя по возвышающимся вдали длинным крышам, вела к коровнику. Кастель повернул направо. Он не снижал скорости, и на повороте его занесло. На этом он потерял пару драгоценных секунд. Погоня была уже метрах в 100 позади него, но это только разжигало азарт. Кровь кипела как в бою. Давно он не испытывал этого пьянящего вкуса жизни. Давя на педаль газа, он словно впрыскивал себе адреналин. Впереди на дороге показался трактор с прицепом. Дерьмо на поля вывозит, весело подумало Скостелю. Сеять скоро. Но ситуация была вовсе не такой оптимистичной. Трактор занимал всю проезжую часть дороги. Услышав вой сирен и увидев три машины, несущиеся ему навстречу, Механизатор ударил по тормозам. Гружённый на возом тяжёлый прицеп понесло в сторону на покрытом жидкой грязью просёлке. Костылю не оставалось ничего другого, как вывернуть руль вправо и швырнуть машину в кювет. Машина грохнулась вниз, по инерции проскочила мимо трактора и вылетела на ближний откос. Скорость была так высока, что автомобиль вышвырнуло на проезжую часть боком. метров 20 Жигули проехали на двух правых колёсах. Костель судорожно уцепился за руль, чтобы не выпасть из водительского кресла. Наконец правое переднее колесо угодило в какую-то яму, и машина, потеряв равновесие, опустилась на четыре точки. Костеляш рванул вперёд, он больно ударился грудью о рулевую колонку. Каскадёр выругался он. Если для Костеля это приключение закончилось почти благополучно, не считая ушибленной грудной клетки, то Ментам повезло меньше. Вырвавшийся вперёд жёлто-синий Жигулёнок тоже съехал в канаву. Сидевший за рулём сержант решил повторить тот же трюк, но он не смог справиться с управлением, и на выезде из кювета машина опрокинулась на крышу. Несколько метров её несло юзом, пока машина наконец не остановилась. С ещё вертящимися колёсами милицейские Жигули напоминали огромного странного жука, перевернувшегося на спину и беспомощно шевелящего лапками. Со скрипом открылась дверца, и на дорогу вывалился охреневший сержант. Водитель УАЗика затормозил перед трактором, но избежать столкновения не смог. Луноход рубанулся в переднее левое колесо трактора и застыл на месте. Из окна высунулся мент в форме сержанта и в ярости размахивая короткоствольным автоматом заграл: "Ты бля, какого хера тут стоишь?" "Чего?" по-простому спросил деревенский тракторист, хлопая глазами. "Мать твою перемать, убирай на хрен своё кодило!" Разъездились. Пока непонимающий деревенский тракторист Вася пожимал плечами и заводил трактор, менты отогнали УАЗик назад и аккуратно объехали преграду по самому срезу дороги. Они остановились возле перевернувшихся Жигулей, рядом с которыми обессиленно сидел водитель. Сержант Живой э, тот едва нашёл в себе силы махнуть рукой. Давай. Поехали. Набирая скорость, УАЗик продолжил преследование. Тем временем костель добрался до коровников. Дорога, тремя лучами, уходила к длинным полуразвалившимся строениям с чёрными дырявыми крышами. Костель остановился И потерял ещё несколько секунд, выбирая направление. Он решил ехать по крайней правой дороге, которая показалась ему самой чистой. Он ошибся. Это стало ясно, как только костель свернул за коровник, и широко распахнутых ворот среди строения задним ходом выехал молоковоз. Из раскрытой горловины цистерны плескало через край молоко. О, мать твою! Гастель успел сбросить скорость и затормозить. Он начал объезжать грузовик справа, когда из-за поворота выскочил полицейский УАЗик и рванулся на перехват. Что, таранить собираетесь? Гастель без особого труда вывернул на дорогу и помчался в направлении ближайшего леса, верхушки которого возвышались в паре километров отсюда. Дорога была чуть получше. У вас тоже не отставал, держась метрах в метрах 100 за спиной. Это начинало действовать на нервы. Эх, сейчас бы лимонку под колёса им швернуть. Полетали бы красавцы. А ещё лучше РПГ. Однажды разведывательно-диверсионный взвод из состава батальона, в котором он служил в Афгане, двое суток лежал в засаде. Ждали небольшой караван с оружием. В составе каравана было 4 полугрузовых Toyota. На одной из них духи установили крупнокалиберный пулемёт ДШК. За которым стоял боец. Это оружие могло причинить много вреда, и уничтожить его надо было первым выстрелом. Ефрем Терпанфилов из ручного противотанкового гранатомета РПГ-22 подорвал Тойоту первым же выстрелом, за что, кстати, был представлен к боевой награде. Но представление затерялось где-то, а село в штабных архивах. Конечно, сейчас за спиной были не маджадхеды. Может быть, кто-то из этих парней в милицейской форме тоже прошёл афганскую школу. Но теперь они и Костя Панфилов по кличке Костыль, который остался у него ещё со школьных лет, были разделены невидимым барьером. Они охотники, он жертва. Они ставили ему капканы, старались загнать за флажки, а он смог вырваться, не стать мишенью. После того, что произошло с ним за последние 2 года, он никогда не сможет жить как прежде. Едрить твою мать, от неожиданности вырвалось у Костыля. Поначалу он даже не понял, что произошло. Раздался громкий, какой-то чавкающий звук, и половина заднего стекла Жигулей разлетелась вдребезги. Он взглянул в зеркало заднего вида, и из УАЗика по нему стреляли, пока из одного автомата. Если бы Костыль мог услышать, что происходит преследующей его машине, до него донеслись бы отчаянные возгласы. По колёсам стреляй, по колёсам. Какие колёса? Его вообще замочить надо, сука. Мы из него себе головы посворачиваем. Я сказал по колёсам. Я тут старший. Одна очередь другая. Несколько пуль ударили по задней части корпуса. Звук был до жути неприятный, как будто начало лопаться железо. Очень похоже на звук пуль, стучащих по броне БТРа. Ещё одна шальная пуля влетела в салон через разбитое заднее стекло и оставила круглую дырку, покрытую мелкой паутинкой трещин в лобовом стекле. Пристрелялись гады. Костыль только сейчас понял, что сам облегчил ментам жизнь. Стремясь оторваться от них, он вёл машину по прямой, а не по виля на хвосте. И тут же, воспользовавшись этим, открыли огонь. Поворот руля влево, вправо, ещё раз вправо. Снова влево. Поезд подёргивают своими короткоствольными пуколками. Очередь мимо, ещё очередь, опять в воздух. Вот так-то, знай наших. Впереди лес, куда углубляется просёлочная дорога. Уже совсем недалеко. Но впереди на дороге огромная выбоина. Придётся снова объезжать по кювету. Чтобы не повторился фокус двумя колёсами, придётся сбросить скорость. В тот самый момент, когда Костиль приготовился совершить еще один маневр, сбросил газ, его и подстрелили. Наверное, менты поняли, что и на этот раз ему удастся уйти, и от отчаяния один из них выпустил остаток магазина по красным Жигулям. Одна пуля угодила в левое заднее колесо, которое грохнуло не хуже, чем граната из РПГ. Машину занесло, бросило в выбоину и перевернуло на крышу. Кувыркаясь по инерции, она влетела в тювет. У Костеля не хватило времени, чтобы совладать с неуправляемым автомобилем. Единственное, что он успел инстинктивно сделать, прижался грудью к рулевой колонке. Это было единственно правильным решением, потому что в противном случае при первом же ударе не пристёгнутого ремнём водителя рулевая колонка продавила бы насквозь. Ногами Костель упирался в пол. Все его мышцы буквально окаменели и оставались напряжёнными до полной остановки машины. Наконец автомобиль ударился в стенку кювета и застыл. Костыль, потерявший при ударе ориентировку, первым делом попытался определить, в каком положении он находится. Судя по всему, Жигули лежали на боку. Костыль упал вниз на дверцу пассажира. Он попробовал пошевелиться. Кажется, всё целое. Помогая себе руками, он выпрямил ноги и попытался носком ботинка открыть дверцу. Бесполезно, заклинило. Опершись на руках, он изо всех сил соданул ботинком в растрескавшееся лобовое стекло. Кажется, поддаётся. Ещё удар, ещё один, стекло высыпалось наружу. И тут он почувствовал в салоне явственный запах бензина. Похоже, подтекает. Если попадёт на разогретый двигатель, крышка И сдебаясь, словно червяк, он протиснулся наружу и, держась руками за крышу машины, выпал в кювет. При падении что-то хрустнуло. Неудачно упав, он, кажется, вывихнул запястье. Рядом послышался шум тормозов поддерживавшего УАЗика. Менты повыпрыгивали наружу. Потом раздался какой-то неразборчивый возглас и топот милиционерских сапог. Но они бежали не к перевернувшимся жигулям, а назад. Сейчас. Пис... Кастель попытался встать, но не смог. Всё тело болело после аварии. Хотя бы полком подальше, пока не взорвалась машина. Он пополз по отвисшему от грязи откосу, и когда Жигули остались метрах в 5 за спиной, раздался взрыв. Над головой про свистели горящие шины. На проезжую часть дороги с грохотом упала искорёженная дверца. Кастель едва успел закрыться рукой, и это спасло его от сильных ожогов. От мощного удара пламени загорелся рукав куртки. Пока Костель успел потушить его, запястье до локтя обгорело. Невезучей всё-таки эта рука и ожог, и вывих. А потом наступило время ментов.